Разговор с Галиной о полезных ошибках опыта. Литвак. Галя, сколько мы с тобой знакомы? Галя. 11 лет. Литвак. Она пришла 11 лет назад и довольно быстро добилась больших успехов. Организовала свой бизнес и исчезла. На сколько лет? Галя. Года на 4. Литвак. Пришла в разобранном виде. Бизнес свой ликвидировала, сейчас начинает по-новой выкручиваться. Сейчас у неё две дочери, муж. Между прочим, шикарный муж и шикарные дети. И она шикарная. Сейчас она молодец. Она выполняет задания. Ей сказано читать лекции, она читает. И как следует их читает. Первая задача не привлечь слушателей, а научиться держаться на сцене. Она хорошо читает лекции и с детьми тоже хорошо управляется. Сколько человек тебе приходит на лекции? Галя, когда шесть, когда один? Литвак. Самое главное про честь лекции, а какая разница, сколько тебя слушает? И ко мне тоже по 2-3 человека ходило. Потихонечку она всё будет делать более свободнее, потихонечку начнёт всё получаться. Ещё что осталось? Она ест себя. Не она, а внутри сидят какие-то дракончики, которые над ней издеваются и пользуются её голосом и эмоциями. Отчитывайся. Галя. Опять поймала себя за хвост. Как только у меня есть успех, как только есть основание гордиться, сразу мне становится плохо. И я начинаю делать всё, чтобы наработанное уничтожить, и тогда мне становится легче. Литвак. Это правильно. Галя. И особенно, когда мне делают комплименты или кто-то замечает мой успех. Литвак. А успех всегда приводит к тому, что тебе начинают делать комплименты. А комплименты она переносить не может. Почему? Потому что она людям не верит. Теперь мы будем её учить правильно отвечать на комплименты. И хочу немножко рассказать о поглаживании. Конечно, мы должны, мы нуждаемся в положительной оценке. Это называется голод признания. Но когда нас признают, то выясняется, что мы сами отказываемся от этого, но они нам нужны. Есть предрассудки в поглаживании. Первый предрассудок отказывается от поглаживания, когда они тебе очень необходимы. Они необходимы, а она начинает отказываться от них. Второй предрассудок Не выпрашивай поглаживание, не жди, когда его тебе дадут. Поглаживание можно выпрашивать, и они ничем не хуже спонтанных, наоборот, они лучше. Тебе дадут именно то, что ты просишь. Если ты чётко просишь: "Принеси мне такой-то цветочек такого-то цвета", и он вполне доступен, а человек не хочет этого делать, то тогда вам не по пути. Но если приносит, он ваш. Мы всегда ждём исполнения своих желаний. Многие, конечно, стоят на позиции пусть сам догадается. Это тирания худшей пробы, и это мешает эротической любви. Вы хотите, чтобы объект угадывал ваши желания? Да я всё готов для вас делать, но как я могу догадаться, что сейчас вы хотите? Как я могу знать, что вы желаете, чтобы я почесал вам под левой лопаткой или поцеловал сюда вот? Выпрашивать нужно поглаживание. Кстати, народ у нас этим уже пользуется. У меня завтра день рождения. Поздравьте меня. Кто вы просил поглаживание? Поздравляю. Что плохо? Замечательно. Выпрошенное, кстати, гораздо лучшее поглаживание, оно попадает точно в цель, то, что тебе сейчас нужно. И последнее. Не гладь себя сама это тоже предрассудок, особенно если ты занимаешься творческой деятельностью. Это у тебя единственный источник положительных эмоций. Сам поглаживаешь. Напомню одно стихотворение Пушкина. Ты сам свой высший суд. Все строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бронит и пльёт на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвисти колеблет твой триножник. К сожалению, Галечка не научилась ещё гладить сама себя, да? Ей нужно, чтобы её кто-то погладил. Галя, у меня сразу раздражение возникает. Литвак, сама себя гладь. Ты же видишь, что тебя люди выслушали. Есть за что. Если ты 2 часа читала, а они не ушли, то ты молодец, верно? Они заплатили не какие-то уж большие деньги, поэтому если было бы неинтересно, то встали бы и ушли. Я и сам себя глажу. Ведь единственный источник положительных эмоций ты сам. И учитесь владеть своими эмоциями. Чтай дальше. Галя. Сегодня день рождения у свекрови, она его отмечает, и я не уверена, что я не сдержусь и к ней не поеду. Литвак. А что тут такого? Для сильного человека что такого? Пойди, покушаешь, как следует. Только голодной вернись. На праздниках всегда хорошо кормит. А ты поставь себе диагноз сахарный диабет. Не ешь пирожные, хлеб, пампушки, а поешь другое, если там, конечно, будет. Красный окорочка, масло, былычок. Есть ли какие-то отрицательные моменты в этом визите? Свекровь, которую она, естественно, терпеть не может, так же как и та её. Но есть положительный момент. Не то, что она приедет отдавать священный долг свекрови, а хорошо поесть. И сразу ситуация окажется правильной.